Глава вторая. Отсутствует мотивация. Как сделать дело хоть как-то? Можно плохо? Никак не начнете работу, потому что попросту нет желания. Тяжело взяться за дело? Не чувствуете готовности? Будь то рабочий проект, приготовление пищи, уборка или трудный разговор, с любой задачей хочется справляться хорошо или даже безупречно. Но потребность в безукоризненном исполнении может стать причиной бессилия и стресса, привести к задержкам или полному отказу от задачи. Если вам нужно приступить к делу, и вы чувствуете, что забуксовали, верный способ сдвинуться с мертвой точки – сделать его плохо. В этой главе говорится о том, почему сделать плохо – хороший выход из ситуации, и каким образом этот прием придаст вам нужный импульс. Вы узнаете о долгосрочных стратегиях, помогающих перестать прокрастинировать и побудить себя к действию. В экстренной ситуации. Прекратите витать в облаках. Больше трети дня мы проводим в мыслях о вещах, никак не связанных с состоящей перед нами задачей. Витание в облаках может привести к руминации и излишнему увлечению деталями того, чего вы пока еще не достигли. Примечание. Руминация. От латинского «пережевывать». Психическое явление, при котором в голове навязчиво прокручиваются одни и те же мысли. Мыслительная жвачка. Как только мысли начинают блуждать, перенаправляйте их на выполнение текущей задачи. Психология прокрастинации. Слово «прокрастинация» пришло из латыни. «Про» означает «вперед», «окрас» — «завтра». Это откладывание на потом, обычно нежелательное. Мы прокрастинируем, даже осознавая, что в наших интересах начать действовать без промедления. Почему же мы тянем, если понимаем, что это нам не на пользу? Во-первых, мы хотим чувствовать себя комфортно и расслабленно. Нам неприятны фрустрации и раздражения, вызываемые выполнением задачи. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы их не ощущать. Промедление дает нам краткосрочное облегчение, но не помогает в долгосрочной перспективе. Хроническое откладывание приводит к стрессу, ослабляющему иммунную систему. Мы можем начать сожалеть о том, что не реализуем свой потенциал, превращая жизнь в череду упущенных возможностей. Прокрастинацию также связывают с низкой уверенностью в своих силах. Вам кажется, что у вас ничего не получится? Бывший тренер по теннису и автор серии книг Тим Голви работал с лучшими теннисистами мира. Он утверждает, что наша результативность в жизни равна нашему потенциалу за вычетом помех, происходящих от негативных мыслей и сомнений в своих силах. Формула проста. Результативность равно потенциал минус помехи. Люди обладают большим потенциалом, чем думают, но им постоянно мешают негативные мысли. Они тормозят свое развитие рассуждениями вроде «у меня ничего не выйдет» или «мне никогда не получить эту работу». Подобные мысли обладают мощным воздействием. Они не только деморализуют, но и способны повлиять на результативность. Однако, если свести к минимуму помехи от негативных мыслей, можно все изменить. Миф. Завтра у меня будет больше энтузиазма. То, что на следующий день ваша мотивация вырастет, один из главных мифов, связанных с прокрастинацией. Нам упорно кажется, что на завтра мы сможем испытать прилив энтузиазма, хотя опыт снова и снова доказывает обратное. Это объясняется уловками человеческого разума. Мы полагаем, что хорошо прогнозируем собственные эмоции. Мы думаем, что мотивация появится позже, но время проходит, а ее как не было, так и нет. Вооружившись знанием о том, что наш мозг неважно предсказывает, какие чувства мы испытаем в будущем, мы легче приступим к работе. Знание – сила. Не надеясь, что все же почувствуете приток энергии или желание взяться за проект, начните, не откладывая на потом. Сделайте это плохо. Как с этим справляться? Пять стратегий борьбы с прокрастинацией и побуждения себя к действию. Первое. Сделайте это плохо. Углубившись в исследование, я раскрыла самый большой секрет повышения мотивации. Вот он. Сделайте это плохо. Если перед вами стоит сложная задача, и вы не чувствуете желания к ней приступать, сделайте это плохо. Вместо того, чтобы откладывать работу над напряженным проектом до лучших времен, принимайтесь за нее не мешкая. Не пытайтесь сделать все хорошо и даже не задумывайтесь о том, что получится в итоге. Делая работу плохо, вы не только совершаете первый шаг, но и продвигаетесь на пути к завершению проекта. С девизом «сделайте это плохо» уныние превращается в воодушевление. а негативный настрой – в позитивный. Люди, последовавшие этому совету, рассказали мне, что испытали оптимизм и уверенность в своих силах. Они больше не бегали от дел, а добивались поставленных целей. Я часто слышу, что плохие попытки показали весьма достойный результат. То, что делалось в спешке или спустя рукава, на поверку оказывалось выполненным довольно хорошо. Писатель и поэт Гилберт Честертон говорил, Если дело достойное, его стоит сделать. Пусть даже сначала это будет плохо. Сделайте это плохо сейчас. Всегда можно вернуться и довести все до ума. В августе 2020 года я получила электронное письмо от Бена, который, услышав в одном из моих выступлений о стратегии «Сделайте это плохо», решил испытать ее в действии. Он рассказал, что раньше, когда перед ним возникали новые возможности, он был самым отъявленным канительщиком на планете. И это буквально связывало по рукам и ногам. Последовав моим рекомендациям, он избавился от тревожности. Эти три слова сделали для меня то, чего не могли сделать тысячи часов штудирования книг по саморазвитию, тысячи попыток самовнушения и других уловок. Я прочитал все о том, как добиваться успеха через неудачи и испробовал все методы преодоления своего эго, страха и тревоги. Но только ваша трактовка этой идеи смогла на меня подействовать. Написал он. Второе. Беритесь за дело, невзирая на дискомфорт. Стоит лишь начать, и вы привыкнете к решительным действиям. Девиз «сделайте это плохо» помогает приняться за дело, а это самый важный шаг. Существуют и другие стратегии, облегчающие работу. О них речь пойдет дальше в этой главе. Следующая стратегия заключается в том, чтобы перетерпеть ощущение дискомфорта. возникающие, когда вы принимаетесь за выполнение задачи. скорее всего вы откладываете этот момент из за того, что задача вызывает отрицательные эмоции отторжение или фрустрацию. Ощущения не из приятных и вам хочется их избежать. но это может дорого обойтись, особенно если стремление испытывать приятные чувства пересиливает стремление к достижению целей. Поэтому не бегите от своих ощущений, а напротив беритесь за дело несмотря на дискомфорт, и мимолетные неприятные чувства сойдут на нет. Не пытайтесь убежать от ощущения дискомфорта, берясь за выполнение задачи. Третье. Измените взгляд на проблему. В начале учебы в университете мне приходилось читать множество сухих и запутанных научных работ. На первом курсе я порой чувствовала отвращение к стопкам статей на своем столе, видя в них лишь тягостную необходимость, обязательное чтение для получения диплома. Только начав обсуждать с людьми их психологические состояния и душевное здоровье, я поняла, зачем все это читала. Лишь увидев урон, наносимый тревожностью и депрессией, а также спасительную силу стратегий их преодоления, я изменила свой взгляд. Беседуя с людьми об их трудностях и проблемах с психическим здоровьем, Я осознала, что научные статьи — не просто формальное требование для моей профессии. В них скрываются ключи к душевному благополучию, обретению цели и счастья. Я погрузилась в это с головой, осознав, что наука может дать необходимые ответы. Бесконечные часы, проводимые исследователями в поисках способов вернуть нам контроль над своей жизнью. Тысячи и тысячи участников экспериментов по всему миру я стала читать. Я делюсь с вами этой историей, чтобы проиллюстрировать следующую мысль. Когда нам предстоит задача, которую мы видим лишь как гору статей для прочтения или кучу электронных таблиц для заполнения, мы загоняем себя в тупик и ограничиваем свои возможности. Но стоит нам задуматься о других эмоциях, которые мы можем испытывать в тот же самый момент, как все начинает меняться. Сместив фокус со скуки и отвращения на другие ощущения, быть может, на желание чему-то научиться. или на амбициозное стремление подняться по карьерной лестнице, вы сможете значительно повысить мотивацию. Вместо погружения в неприятные эмоции сконцентрируйтесь на тех, что вам нравится. Все мы обладаем целым спектром эмоций, которым можно прибегнуть за помощью. Этот спектр весьма разнообразен. Эмоции могут быть не только негативными, но и позитивными, и подпитываться нашими желаниями и любопытством. Обращаясь к позитивным эмоциям, мы плывем по течению, а не против него. Когда я сосредоточила внимание на пользе, которую приносит моя работа, и на людях, которым я хочу помочь, дела быстро пошли в гору. Несмотря на это, бывали и дни, когда мне приходилось нелегко. Даже обретя цель, порой я ощущала, что читать неделями об одном и том же просто невыносимо. Когда становилось особенно тяжко, я делала паузу и обращалась к отрывкам из вдохновляющих книг. Это помогало мне снова обрести энтузиазм и вспомнить о значимости своей работы, об удовольствии от выстраивания научных данных в единую картину и о радости открытий. И затем я возвращалась к работе с другой установкой – установкой на любознательность. Четвертое. Развивайте установку на рост. Еще один способ повысить мотивацию и приблизиться к достижению целей – развивать установку на рост. Психолог Кэрол Дуэк обнаружила, что люди с такой установкой чаще добиваются успеха в жизни. В неудачах они видят открывающиеся возможности. Они не пытаются отгородиться от проблем. Напротив, столкнувшись с задачей, которую не могут решить немедленно, они испытывают подъем мотивации. Люди с установкой на рост считают, что успех напрямую зависит от количества усилий, приложенных к его достижению, а не от умственных способностей. Когда люди такого склада приступают к выполнению задачи, они испытывают удовлетворение не столько от результата, даже если он оказывается безупречен, сколько от самого процесса. Порой, чем сложнее путь, тем больше восторга он вызывает. Тем больше радости приносит упорство в ситуации, когда проще было сразу сдаться. Тем сильнее гордость за то, что не отступили, даже если в итоге и не смогли добиться успеха. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди решаются покорить Эверест, рискуя погибнуть от переохлаждения? Или пробежать марафон, после которого вас словно выворачивают наизнанку? Потому что они хотят ощутить гордость за свои достижения. Пусть они не выиграют забег и не дойдут до самой вершины, они все равно будут радоваться тому, что хотя бы пытались. Тому, что шли к цели, превозмогая усталость, боль и дискомфорт. Установка на рост мотивирует, побуждает к действию. При этом ошибкам уже не придается большого значения, ведь они расцениваются просто как неудавшаяся стратегия. Пробовать и ошибаться важнее, чем стремиться к совершенству. Пятое. Выполняйте 30 минут аэробных упражнений. Аэробные упражнения заметно повышают уровень счастья. Исследования показывают, что когда человек чувствует себя более счастливым, у него растет мотивация и продвижение к цели дается легче. Отправляйтесь на прогулку, потанцуйте на кухне, включите видео с тренировками или выполните любые кардиоупражнения, приносящие вам удовольствие. Это может дать прекрасный заряд для продолжения работы. Подведем итоги. При нехватке мотивации воспользуйтесь стратегиями, предлагаемыми в этой главе. чтобы быстро настроиться на рабочий лад. Развивайте установку на рост и определитесь с целью, чего вы хотите добиться, кем вы хотите быть сегодня. Если одна стратегия не срабатывает, попробуйте другую. Вместо того, чтобы стремиться к совершенству, сделайте дела плохо.